Глава двадцать девятая. Уэстон. Я лежал без сна, слушая шум дождя, и отчитывал секунды, медленно перетекавшие в часы. Из-за неспособности легко перевернуться на бок, я больше, чем когда-либо чувствовал себя пригвожденным к месту и неподвижным. Спустя много долгих часов я, наконец, забылся беспокойным сном, и мой измученный разум превратил огромную подушку в отым. Я прижался к ее теплому боку, и все стало хорошо. О, там вовсе не ушла от меня, потрясенная и преданная. Она все еще меня любит. Мы с ней вместе. Когда холодный серый свет заструился в окна, я проснулся один, обнимая холодную подушку. «Потому что все кончено, носочный мальчик. Кон-че-но!» Я швырнул подушку на пол, сбросил с ног улучшающее кровообращение одеяло и сел. Оглядел свою квартиру, полностью приспособленную для передвижения в инвалидном кресле. И меня охватило отчаянное желание убраться отсюда, поступить так же, как Конор, встать и уйти, сбежать. Или хотя бы встать. На память, словно полузабытый сон, пришли слова профессора Онди Вьюжа. Возможно, вселенная подаёт тебе знак, а ты должен усвоить преподанный тебе урок. Только что я был так близок к счастью, мог протянуть руку и коснуться его, прижаться к нему и спать. Но часть меня, та, что наблюдала, как уезжает мой отец, всегда управляла моей жизнью, постоянно заставляла меня гнаться за тем, что я никак не мог ухватить. И я смертельно устал от этой гонки. Я знал, что сегодня Отем целый день работает в пекарне, не хотелось устраивать сцены и ставить её в неловкое положение, но мне было жизненно необходимо её увидеть. Нужно сказать ей, что я так просто не сдамся, буду бороться, и если придётся говорить всё это на глазах у всех посетителей кафе, значит так тому и быть. Я оделся и отправился в пекарню. Путь до неё от моего дома был неблизкий. К тому времени, как я добрался до Белого султана, Солнце уже стояло высоко в небе, а перед прилавком выстроилась длинная очередь желающих отведать свежей выпечки. Эдмон и Фил обслуживали покупателей, но Отом нигде не было видно. Я остановился возле двери, но Эдмон заметил меня, и его лицо озарила неуверенная улыбка. "Миссис Тёрнер", воскликнул он. "Рад вас видеть". "Отом сегодня нет?" пекарь покачал головой. "Она позвонила и сказала, что заболела". "Проклятье!" Спасибо. Я начал разворачивать коляску, но Эдмон меня окликнул. "Оестон", сказал он. "Я беспокоюсь за нашу девочку. Когда она вчера уходила, то была сама не своя". Наша девочка. Я чуть не ляпнул, что больше не имею права называть отым нашей девочкой, но вовремя прикусил язык. У меня в сердце ещё горела крохотная искра надежды, и я не собирался её гасить. "Я тоже беспокоюсь", ответил я. Выехав из пекарни, я пустился в нелёгкий путь до Pleasant Drive, улицы, на которой жила Отем. Крутя колёса коляски, я, как заклинание, повторял слова профессора Ундивьюжа: "Любовь способна уврачевать и простить всё". Я ехал, опустив голову в глубокой задумчивости, почти не смотрел по сторонам и в итоге чуть не сбил какого-то парня, шагавшего мне навстречу. Но в последний момент затормозил. Чёрт побери, уйди с дороги. Я поднял глаза и обомлел. На меня сверху вниз смотрел Конор. Загорелый и сияющий, он стоял, засунув руки в карманы шерстяной куртки. Привет, сказал он. Взгляд у него был ясный и спокойный, ни следа злости и тоски, омрачавших его лицо, когда он уходил в прошлый раз. Привет, сказал я. В голове стало пусто и звонко. Губы сами собой расплылись в улыбке, в груди потеплело от облегчения и счастья. Если бы я мог стоять, то крепко бы его обнял, чтобы все старые разногласия исчезли. Что ты здесь делаешь, спросил я. Ты вернулся навсегда? Пока нет, просто приехал ненадолго, на пару дней. Но в июне мы вернёмся. Мы? Конор вздёрнул подбородок. Руби и я. Руби? Надежда, которую я до всего момента пытался сдерживать, едва не вырвалась наружу. "Руби. Ты и Руби", прокрякал я. "Это шутка?" "Нет. Мы вместе уже несколько месяцев, и я её люблю". "Ты её любишь?" Я потёр лицо обеими руками. "Отом знает?" "Конор потёр шею. Знает?" "Вот чёрт возьми", пробормотал я, обмякая в кресле. Хага, так неудачно всё совпало. Вчера вечером Рубика как раз собиралась поговорить с Отом, а я именно в это время заскочил к ней из гостиницы, но мне приспичило помочиться, и тут бах, домой возвращается Отом. "Вчера вечером", воскликнул я. "Ты шутишь, что ли, чёрт тебя подери совсем?" Талеющая гоньёк надежды на то, что мы с Отом помиримся, по газ. Уэс, поверить не могу. Я разбил ей сердце, и тут заявляешься ты и добиваешь её. Лучше и быть не может. Я попытался объехать Конора, но он преградил мне путь. Боже мой, Уэс, подожди. Уйди с дороги, болван. Он попятился. Мы можем поговорить. Ах, теперь ты хочешь поговорить? Да, хочу. Ты и впрямь зол на меня за моё долгое молчание? Это ты-то, потому что это просто бред, Уэс, и ты это знаешь. Я это знал. И осознание собственной неправоты выводило меня из себя даже больше, чем закрученный нами клубок тайны, лжи и разоблачений. «Мне пора», — сказал Коннор. «Мне нужна была помощь, и желательно не такая, какую обычно обрушивали на меня родители. Мне нужно было начать все сначала». «Но шесть миллионов долларов, которые они перевели на твой счет, ты принял». «Чувак, почему ты такой засранец?» «Потому что ты меня бросил. Ты, мой лучший друг». бросил меня в трудный момент моей жизни. Потому что ты свалил почти на год, не сказав, куда направляешься и всё ли с тобой хорошо. Я поддерживал контакт с родителями. Господи Уэст, ты же сам меня видел. Головные боли, провалы в памяти, любой громкий звук выводил меня из себя. Если кто-то ронял рядом со мной ручку, мне казалось, будто грянул выстрел. У него на скулах заходили желваки, но потом он улыбнулся. Я ещё никогда не видел у него такой улыбки. Но рядом с Руби мне было так хорошо. Я хочу сказать, она не мирится с моими закидонами. Она уговорила меня пойти к психологу и помогла найти работу. Она удивительна. Наконец-то я нашёл человека, которому подхожу. И это Руби, проговорил я. Из всех женщин мира ты выбрал именно её. Мы не выбираем тех, кого любим, ответил Коннор. Мы так ужасно поступили сотом, но вчера я во всем признался. Я сказал ей, что ты с ней говорил? Вчера вечером. И я крепче сжал оба до колес инвалидного кресла, потому что боялся, что попытаюсь вскочить и схватить лучшего друга за грудки, а это закончилось бы позорным падением. Она очень расстроилась, ответил Коннор, но я все ей объяснил и сказал, что это моя вина. И всё мгновенно наладилось, правда? Потом тебе поверила и сразу побежала ко мне, бросилась в мои объятия и всё простила. Сейчас моими устами говорил мерзкий тип по прозвищу Амхерская задница. Ты извинился, улыбнулся своей очаровательной улыбкой, и на этом твоя роль в этой истории закончена. Твои руки чисты, так что вы с Руби можете вальсируя уйти в закат и оставить меня ни с чем. О чем ты, черт побери? Я же пытался забудь. Я понял, что если немедленно не закончу этот разговор, то выдам какое-то непростительное оскорбление, после чего мы уже никогда не помиримся. Возвращайся к своей девушке и к своим деньгам. Открой свой спорт-бар и будь счастлив. Ты ничего не понимаешь в чужих страданиях. Так что лучше оставь это профессионалам. Верно, Уэс, согласился Коннор. В страданиях ты профи. Ты решил страдать всю жизнь. Только знаешь что? Именно это ты и получишь. У него на скулах заходили желваки. Ты никогда не сможешь постоять за себя. Когда доходит до дела, ты прячешься. Прямо как сейчас. Я уставился на него, но Конор выдержал мой гневный взгляд, не моргнув глазом. Прости мою грубость, но это правда. Ты думаешь, что мы сруби, последняя соломинка для тебя и отом. Но это не так. Действительно, всё очень неудачно совпало, но так уж вышло. И да уж, жизнь у тебя не сахар, огрызнулся я в ней себя от злости. Порой человеку не остаётся другого выбора, кроме как забрать своё небольшое состояние и на целый год поселиться на итальянской Ривьере, да? Мне нужно было уехать, тихо проговорил Коннор. Я не мог, не мог меня видеть. Я помню. Коннор вздохнул и на миг возвёл глаза к серому небу. Прости, что я это брякнул. Нельзя было такого говорить, но в то время меня съедало чувство вины. Именно я. Чёрт, нет. Я не собираюсь выслушивать эту чушь собачью по второму кругу. Я объехал его, стиснув зубы, гнев предал сил моим рукам. Колесо провалилось в трещину на асфальтированной дорожке, и инвалидное кресло накренилось очень сильно. Я бы выпал из проклятой коляски, если бы Конор не ухватил меня за плечо. Физический контакт пробил брешь в моей броне, и я отдёрнул руку. Не смей ко мне прикасаться. Боже мой, Уэс. Знаешь, как погано я себя чувствую, когда ты говоришь, что из-за тебя я проведу всю жизнь в инвалидном кресле. Знаешь? Он уставился на меня. Плохо, Конор. Просто отвратительно. Как будто твоё существование предопределило мою судьбу, и теперь мы оба должны из-за этого страдать. Я не собираюсь с этим жить. Я слишком упорный и долго вкалывал, чтобы всю жизнь страдать из-за твоего чувства вины. Я понял, Коннор возвысил голос. Если бы ты хоть на секунду заткнулся, проклятье, Уэс, мы не могли бы уйти с этого тротуара. Посидеть где-нибудь и нормально поговорить. Вот, здорово. Я бы с удовольствием, но сейчас у меня дела, рявкнул я. Мне нужно добраться до Отом. и попытаться спасти наши с ней бесстойно непростые отношения. И большое спасибо, что поговорил с ней вчера вечером. Не сомневаюсь, узнав, что ты уже несколько месяцев трахаешь её лучшую подругу, Отом испытала немае верное облегчение. "Руби сейчас там", сказал Конор. Я остановился и обернулся. "Сегодня вечером мы уезжаем в Бостон". Безысходность в его голосе была даже хуже его разочарования. Руби отказалась уезжать, не поговорив с Отом. Она хочет уладить все недопонимания, во всяком случае хочет попытаться. Он посмотрел мне в глаза, наша способность понимать друг друга с полуслова никуда не делась, несмотря на время и расстояние. «Останься», — безмолвно попросил меня Конор, «и поговори со мной». Мне следовало остаться, следовало сказать, что я по нему скучал. Эти простые слова так легко произнести. Я по тебе скучал, я тебя люблю, прости. Но я продолжал убегать. Счастливого пути, сказал я. Потом развернул кресло и поехал домой.